Глава 208. Библиотека, часть 2. Пользователь, прежде чем я начну, у меня есть к тебе вопрос. Конкретно сейчас, в эту эпоху, что маги подразумевают под понятием кругов? Понятие кругов? Услышав этот довольно неожиданный вопрос, Теодор на некоторое время задумался. В принципе, это было не слишком сложно, поскольку данные знания относились к разряду базовых. В отличие от обычных людей, у магов было два сердца. Однако, куда более важным органом для магов было необычное сердце, а круги, контролирующие оборот магической силы. Вспомнив содержание учебников, Теодор начал говорить. м а г и генерируется в желудочках рядом с сердцем м а к а и может производиться только людьми. Существует гипотеза, что основой всему было сердце дракона, но подтверждения этому нет. Начиная с седьмого круга, круги принимают индивидуальную форму, в результате чего маг разрабатывает свои собственные чары. «А и ещё?» «Ну, вроде бы всё». Глата не схватилась за голову удручённо произнесла. «Хм, не ожидала подобного ответа, но всё куда серьёзнее, чем я предполагала. Не знаю, что произошло, н а б о л ь ш е й часть теории кругах до современной эпохи почему-то не дошла». «Я в чём-то ошибся?» М «Да, ты стал магом седьмого круга и до сих пор этого не понял. Круги не просто отвечают за циркуляцию магической силы». «Хм?» Теодора вправду пока что и понимал далеко не все. После достижения седьмого круга он осознал, что его текущее состояние кардинально отличается от шестого круга, который всего лишь увеличивал количество магической силы. Это было нечто большее, чем возможность использовать более сложные формулы. Не дожидаясь ответа Теодора, Глада не продолжила объяснять, держа в руке книгу. Маги используют круги для управления окружающей средой. С незапамятных времен 10 было числом, которое использовалось для обозначения божественного существа. Маг десятого круга представляет собой человека, который поднялся на эту ступень. Как думаешь, 10 кругов это совпадение? Нет? Конечно нет. Магия этого мира – это наука, которая родилась в процессе попыток имитации трансцендентных существ. Мудрые эльфы даже не пытались следовать за другими, в то время как поиски д в о р ф о в оказались тщетными. Демоны изначально не должны были следовать за другими, а драконы без того были трансцендентными существами этой материальной системы. Лишь люди рождались безо всякой силы. Их суть заключалась в том, что они были превосходны в подражании другим. Тем не менее, концепция магии была завершена лишь через несколько тысяч лет. Галата не продолжила проповедовать о величии магии с предельным уважением в голосе. ф е о р и к р у г о г о была сформирована, полагаясь на сердце дракона, песни эльфов, формулы, полученные от варфов и ритуалы демонов. В некотором смысле ее можно назвать самым всесторонним исследованием в мире. Звучит так, будто это нечто склеено из разных частей. На самом деле это блестящее решение. Люди сами построили свои тела и проложили себе п о чтобы войти в царство богов. Поговорка «Подражание, мать творение» относится как раз к этому случаю. Теодор удивленно посмотрел на Глатани. Он не мог не заметить, что гримуар восхищается мудростью человечества. Тем временем Глатани поняла, что отвлеклась от темы, и несколько раз кашлянув, снова заговорила. Mm, «Ладно, предлагаю вернуться к нашим баранам». А затем последовала теория, о которой Теодор вообще никогда и ничего не слышал. Пользователь знает практически все о процессе подъема на шестой круг. Увеличение магической силы соответствует законам материи, и человек получает некоторый контроль над природными явлениями. Однако степень мастера, седьмой круг и способность ауры – это уже шаг вверх. Вверх? Не перебивай! Маги седьмого круга интерпретируют структуру этого материального мира в соответствии со своими собственными теориями. Тайча, Мёда, Небеса и Земля, Трёх Царств, Четыре Стихии, Пять Путей Востока, с ф е р о т Кабаллы. б Существует много путей, которые можно выбрать. Тысячи магов проложили свои собственные разветвлённые пути. Поначалу волшебники знали правду и просто интерпретировали структуру материального мира в собственной манере. Однако у д е с я т учеников был всего один наставник. Со временем эти 10 учеников становились учителями для сотен новых учащихся. Не каждый человек мог стать первооткрывателем, а потому многим другим приходилось выбирать уже ранее проложенный путь. Таким образом и родились маги. В эту эпоху осталось совсем мало тех, кто помнил эту истину – А потому Глата не горьким тоном добавила. а м о ж н о проложить свой собственный путь, но также весьма эффективно следовать и существующим системам. Тем не менее, на пользователя еще с самого детства воздействовали упомянутые мной четыре элемента». «Мне уже слишком поздно идти по независимому маршруту». «Мерно. Кроме того, пользователь уже владеет тремя элементами, а потому тебе совершенно ни к чему менять маршрут». В словах Глата не была логика. А потому Теодор взглянул на мешок Айолоса в своей руке. Возможно, некоторые снеходы о отнеслись бы к предложению следовать по пути, проложенным кем-то другим. Но Теодор считал иначе. Магия п р е д с т а в л я л собой совокупность знаний, собранных и открытых далеко не одним человеком. Она появилась на свет благодаря кропотливой работе нескольких поколений м а к о в Скорее, Теодор гордился тем, что продолжал их путь. «Хорошо. На принятие решения Теодора не потребовалось много времени». не готов поглотить мешок Айолуса. Он мог продолжить свой путь четырех стихий, приняв божественный артефакт, который порекомендовал ему глатани. В конце концов, у Теодора не было никаких оснований изучать тайчи, пять путей востока и прочие техники. Прежде всего, он был членом магического сообщества. Как волшебник, который родился и вырос м е л т е р е Теодор Миллер с самого начала стал преемником именно этого пути. Как только он об этом подумал, мешок а й о л у с ярко засиял. Вы поглотили м е ш а к а й л о с а Из ваших очков достижения было вычтено 51 700 очков. Оставшееся количество очков достижений — 26 513. Вы получили божественную силу ветра. Значение маленькое. Отныне потоки воздуха будут двигаться в направлении, благоприятном для пользователя. По мере увеличения вашего мастерства, вы сможете изменять направление и скорость ветра. Вне зависимости от уровня близости, вы сможете заключать контракты с э л е м е н т а л я м и ветра. «Ваше понимание пространства значительно увеличилось. Теперь вы можете видеть пространство, которое невозможно обнаружить при помощи стандартных органов чувств. Уменьшена задержка перед применением пространственных заклинаний». Мешок а й о с а буквально всосался в ладонь руки Теодора. а а По мере списания очков д о с т и ж е н и й никакого дополнительного времени на переваривание не потребовалось. А потому Теодор тут же почувствовал г о л о в о к р у ж е н и е и упал на одно колено. «В его теле кипела беспрецедентная сила!» Она была совершенно не похожа на все то, с чем когда-либо сталкивался Теодор Миллер. Она ощущалась куда мягче, чем дикая ярость огня, а ее движение было более утонченным, чем у воды. Это был не ветер, это была божественная сила а о л о с а Она была мягкой, спокойной, но в то же время куда более страшной, чем разбушевавшаяся гроза. Божественная сила, вытекающая из мешка Айолоса, дрожала, словно не желая принимать Теодора Миллера. а Несмотря на то, что на данный момент Теодор находился в своем собственном сознании, из его рта потекла стройка крови. Это было не физическое повреждение, но рана, нанесенная его душе. Божественная сила, не предназначенная для смертных, вступила в конфликт с сущностью Теодора. Пусть это и был всего лишь ее фрагмент, но его мощь не знала себе равных. Столкнувшись с высокомерной, божественной силой бога ветра, Теодор достиг своего предела. Однако вскоре восстание Айолоса было подавлено. И произошло это благодаря тому, что три силы, уже сосуществующие в теле Теодора, приняли безотлагательные меры. Огонь Муспельхейма, кровь морского дракона и божественность Матери-Земли. Как бы ни была великая божественная сила Айолоса, ей было трудно совладать сразу с тремя из них. Она боролась и сопротивлялась, но в конце концов была усмирена. Уф, проклятие! Теодор с трудом восстановил свое дыхание. Весь этот процесс занял менее пяти минут, но боль оказалась куда сильнее, чем он себе представлял. Это было похоже на змею, блуждающую по его кровеносным сосудам. Сердце Тео, которое оказалось в эпицентре этого инцидента, все еще дико пульсировало. Тедор д мрачно посмотрел на Глатани, к о т о р а я должна была заранее предупредить его об этом. Но тут... <sext router> Раздался звук, словно шестерня встал на свое место. И этот звук заставил бы почувствовать волнение абсолютно любого мага. Учитывая недавнее головоружение, это вполне могло оказаться галлюцинацией. Однако Теодор о т ч е т л и в о с л ы ш а л это своими собственными ушами. Завершено. Не так ли? Эта фраза возникла в голове Теодора без какого-либо контекста. И она принесла с собой неописуемое чувство удовлетворения. Последняя часть пазла наконец-то встала на свое место. Несмотря на то, что он уже достиг седьмого круга, лишь сейчас Тедор Миллер понял, что все закончено. Именно в этот момент он вышел за пределы миросмертных и ступил на стезию, недоступную другим. Он явственно ощущал это с точки зрения волшебника, смотрящего на мир. А раз так, он не удовлетворится этим достижением и сделает вперед еще один шаг. Земля, ветер, огонь и вода. Все начинается с земли, течет вместе с водой. «Горит в огне и рассеивается по ветру. Жар от огня прохлада от воды. Земля не может течь, а ветер не стоит на месте. н а мир с о с у щ е с т в у ю т с этими конфликтующими силами». Такой была оригинальная теория четырех стихий. Каждый из четырех элементов реагировал друг на друга и являлся важной составляющей всего мира. Впитав в себя все четыре стихии, Теодор стал в два раза сильнее, чем раньше». Однако маги по своей природе были крайне любопытными созданиями, которые никогда не удовлетворялись текущим результатом. Огонь и вода не смешиваются, а ветер и земля не могут вторгнуться на территорию друг друга. Но разве это истина? Абсолютная? Теодор не знал точного ответа на этот вопрос, но все это было весьма похоже на теорию вражды небес и земли. Так или иначе, ему во что бы то ни стало нужно было восстановить равновесие сил. Когда все запуталось, нужно не искать путь, а проложить его. А потому Теодор отверг дорогу, которая п о с л е д о в а л о множество других людей. Однако он сделал это не потому, что данный путь был неверным. Теодор просто подумал, что н е вполне ему подходит, ведь причина выбрать иное направление была прямо перед ним. Глаза Глатани расширились от изумления. Теодор только что вышел из своего состояния просвещения, а потому не знал, в чем состоит причина столь удивленного лица Глатани. Однако вскоре он увидел это. «Что?» Над его ладонью кружил небольшое мерцающее пламя. Цвет пламени был немного необычным, но особых причин удивляться этому не было. Для мага не составляло труда сменить цвет. Проблема заключалась в атрибутах, перемешавшихся в этом пламени. Жар и холод. Половина пламени была красной, в то время как другая его половина была синей. Подобно а д с к о г о пламени, это было явление, которое не могло существовать в рамках законов материального мира. т е д о р не понимал, что это за магия, потому безучастно уставился на глатани.